Глава вторая. Аня. В назначенный день я приезжаю в женскую консультацию. Карина хотела поехать со мной, но тогда она бы пропустила семинар, по которому готовила доклад. Я попросила ее этого не делать. Больше о моей беременности и намерении сделать аборт никто не знал. Да и кому такое расскажешь? Стыдно. Войти внутрь я не сразу решаюсь. Я готовила себя к этому событию три дня, но так до конца и не подготовила. Разум говорит, что я все делаю правильно и даю себе шанс на нормальное будущее, а тело и сердце воют от безысходности. Тоскливо и страшно избавляться от частички себя. «Девушка, не подскажете, дом 3, это далеко отсюда!» Слышится позади меня. Я оборачиваюсь и ощущаю болезненный прострел в груди. Передо мной стоит блондинка с коляской. За руку она держит милого толстощёкового карапуза. «Я не знаю...» шепчу я, пряча глаза. «У кого-нибудь другого, спросите?» Молодая мамочка уходит, и я остаюсь наедине с новыми терзаниями. Я ведь уже все решила. Обратного пути нет. С этими мыслями начинаю подниматься по лестнице. «Притормози-ка, дюймовочка!» окликает меня хриплый мужской голос, от звука которого я столбенею. «Да, я тебе говорю. Садись в машину». Я медленно оборачиваюсь. Возле открытой двери устрашающего внедорожника стоит высокий мужчина в костюме, лица которого я не знаю. Потому что если бы знала, то непременно запомнила. Оно красивое и пугающее одновременно. Наверное, из-за шрама на щеке. Мужчина коротко подстрижен, челюсть покрыта щетиной, а на кистях набиты татуировки. «Что вам нужно?» – бормочу я, окончательно растерявшись. «Я на процедуру опаздываю». Мужчина гневно щурит темные глаза и в два шага оказывается рядом со мной. Меня обдает тяжелым запахом его туалетной воды, которая почему-то кажется знакомой. Когда я говорю, садись в машину, Анюта, ты идешь и садишься в машину. Садит он, а татуированная кисть сжимает мой локоть и тянет меня за собой. Процедура это аборт, я так понимаю? Это не ваше дело, лепечу я, задыхаясь от растущей паники. Еще какое мое, милое. На лице мужчины появляется недобрая улыбка, а в глазах сверкает сталь. Если я отец, а ты пытаешься избавиться от моего ребенка.